Дон Пепино Диана. Всякий раз, когда я думаю о клановых войнах в о й н а х в Казальде, п р и н с и п и с а н ч е п р и а н а Казапесенна и на всех других территориях, которые они контролируют, от п а р е т ы до Формей, я всегда думаю о белых простынях, свисающих со всех балконов, перил и окон. Белый, все белый. Каска чистой белой ткани был ярким проявлением траура на похоронах Дона Пепино Дианы. В марте 1994. Мне было 16 лет. т ё т я разбудила меня этим утром, как всегда, но более грубо, чем обычно, дернув простыню, которую я обернул вокруг себя, как будто она разворачивала салями. Я упал с кровати. т ё т я не проронила ни слова, а шум находила, словно пятками и з л и в а л а все свое раздражение. Она так туго привязала простыни к балкону, что даже смерч не разорвал бы их. А затем распахнула окна, впуская голоса с улицы и шум дома. Она даже открыла все шкафы. Я помню волны бойскаутов. Они отказались от своей обычной беззаботной манеры воспитывать детей, и глубокая ярость к а з а л о с ь исходила от их своеобразных синих и зеленых шарфов. Ведь дон Пепино был одним из них. Это был единственный раз, когда я видел скаутов такими нервными, не внимательными к формам упорядоченного поведения и х л а д н о к р о в и я к о т о р ы е обычно о п р е д е л я ю т их длительные марши. Мои воспоминания о том дне пестрые, как шкура д а л м а т и н ц а История Дона Пепина Дианы странная. Как только вы ее услышите, она становится частью вас, и вы должны сохранить ее где-то внутри себя, глубоко в горле, сжав кулак. Близко к сердцу, в глубине ваших глаз. Необычная история, о которой большинство не знает. Дон п е п и научился в Риме, и именно там ему следовало остаться, чтобы сделать карьеру. Далеко отсюда, далеко от своего родного города и его грязных дел. Но как человек, который не может избавиться от воспоминаний, привычек или запахов, он внезапно решил вернуться в Касальди-Принципе. Или может быть, как кто-то со жгучим зудом, который хочет что-то сделать и который не может найти покоя, пока не следует, пока не сделает это или, по крайней мере, не попробует. Дон Пипино был молодым священником церкви Святого Николая из б а р и современного сооружения, эстетика которого к а з а л о с ь идеально соответствовала его чувству приверженности. В отличие от других священников, которые носили свою мрачную власть вместе с рясами, он ходил в джинсах. Дон Пепино не подслушивал семейные ссоры, не наказывал мужчин за их а р т и т и ч е с к и е выходки и не ругался, утешая женщин, которым наставили рога. Он спонтанно изменил роль местного священника, решив интересоваться динамикой власти, а не только ее с л е д с т в и е м страданий. Он хотел не просто очистить рану, а понять механизмы метастазирования, предотвратить распространение рака, заблокировать источник всего, что превращало его дом в золотую жилу капитала с множеством трупов. Он даже время от времени курил сигару на публике. В других местах это могло показаться безобидным, но здесь священники имели обыкновение устраивать шоу, лишая себя лишнего. по такая своим ленивым слабостям за закрытыми дверями. Дон Пепино решил просто быть собой. Гарантия прозрачности в стране, где лица должны быть готовы имитировать то, что они представляют, чему способствуют прозвища, наполняющие их тела силой, которую они надеются наложить на свою кожу. Дон Пепино был одержим д е й с т в и е м Он организовал центр приема. чтобы предложить проживание и питание первой волне африканских иммигрантов. Было важно приветствовать их, чтобы кланы не превратили их в идеальных солдат, что в конечном итоге и произошло. Он даже вложил в проект часть своих денег от преподавания. Ожидание институциональной поддержки может быть таким медленным и сложным испытанием, что становится главной причиной бездействия. Как священник он наблюдал за сменой боссов, уничтожением борделина, властью сандакана и чечето д е м е ц а н о т т ы р е з н ю й среди людей борделина и козалети, а затем и среди ведущих бизнесменов. Известный эпизод того времени был связан с парадом по улицам города. Было около шести часов вечера, когда порядка десяти машин образовали своего рода карусель под окнами врагов. Победоносные люди с к и а в о н а бросили вызов оппозиции. Я был еще ребенком, но мои кузены клянутся, что видели их собственными глазами. Они медленно ехали по улицам с а н ч е п р и а н а к а з а п е с с и н о и к а з а л ь д и п р и н с и п е Окна открыты, мужчины сидели у дверей. Одна н а к а в м а ш и н е а другая болтается. Лица без масок, у каждого по автомату. Кавалькада продвигалась медленно, собирая на ходу все больше сторонников. Они вышли из квартир с винтовками и полуавтоматами и упали за машины. Полномасштабная публичная вооруженная демонстрация. Они останавливались перед домами своих врагов, осмелившихся бросить вызов их превосходству. Выходи, говнюк, выходи, если хватит смелости. Парад продолжался не менее часа и продолжался без помех, поскольку ставни в магазинах и барах были быстро опущены. На два дня было полное прекращение огня. Никто не выходил даже за хлебом. Дон Пепино понял, что пришло время разработать план сопротивления. Пора открыто обозначить путь, по которому следует идти. Больше никаких с о л ь н ы х выступлений. Пришло время организовать протест и согласовать новый уровень участия поместных церквей. Он написал удивительный документ, подписанный всеми священниками Касальди-Принципи. Религиозный христианский текст с тоном отчаянного человеческого достоинства, который сделал его слова универсальными и позволил им выйти за рамки религий, заставив боссов дрожать. Они боялись слов священника больше, чем молниеносные атаки дивизии мафии, больше, чем конфискации карьеров и бетономешалок, больше, чем прослушки телефонных разговоров, по которым можно отследить команду на убийство. Это был живой текст с романтически сильным названием. Ради любви к моему народу я не буду молчать. Дон п е п и н раздавал этот документ на Рождество. Он не повесил это на дверях своей церкви. Он не был Мартином Лютером, стремящимся реформировать римскую церковь. Дону п е п и н а нужно было подумать о другом, попытаться понять, как проложить путь, который мог бы перерезать жилы власти и подорвать экономическую и криминальную власть кланов Каморы. Дон Пепино проложил свой путь сквозь слова и подорвал их силу синтаксисом, говоря публично и ясно. Слова все еще могут делать такие вещи. Ему не хватало интеллектуальной апатии тех, кто считает, что слова исчерпали все свои ресурсы и просто заполняют пространство между нашими ушами. Слово как конкретность. совокупность атомов, которая вмешивается в механизмы вещей, таких как ступка или кирка. Дон Пеппино искал подходящее слово, чтобы вылить его как ведро воды грязными взглядами. Здесь держать рот на замке – это непростая тихая о м е р т а опущенных шляп и глаз. Здесь преобладает установка. Это не моя проблема. Но это не все. Решение о выходе. Это фактически голос, поданный при выборе положения вещей. Слово становится криком. Громкий и пронзительный крик прозвучал в пуленепробиваемое стекло в надежде разбить его. Мы б е с сил ь н ы видеть, как много семей скорбят, как их сыновья несчастливо оказываются либо жертвами, либо виновниками организации каморы. Камора сегодня – это форма терроризма. которая вызывает страх и навязывает свои собственные законы в попытке стать эндемическим элементом общества компаний. С оружием в руках комаристы жестоко навязывают неприемлемые правила, вымогательство, превратившие наш регион в дотационные районы, не имеющие собственного потенциала развития. Взятки в размере двадцати и более процентов на строительные проекты, которые отпугнули бы самого безрассудного бизнесмена. Незаконный оборот наркотиков, использование которых создает бандам а р г и н а л ь н о й молодежи и неквалифицированных рабочих по требованию и приказу преступных организаций. Стычки между группировками, н и с х о д я щ и е как губительное бедствие на семьи нашего региона, негативные примеры для всего подросткового населения. настоящие лаборатории насилия и организованная преступность. Целью Дона Пепина было напомнить л ю д я м что перед лицом власти клана важно не ограничивать их реакцию молчанием и исповедальней. Он пробудил голоса пророков, чтобы срочно доказать, что выходить на улицу, докладывать и реагировать необходимо, чтобы придать смысл их жизни. Наше пророческое обязательство. Говорить не должно и не может колебаться. Бог призывает нас быть пророками. Пророк сторож, он видит несправедливость и выступает против нее, напоминая изначальную заповедь Бога. Пророк помнит прошлое и использует его для накопления нового в настоящем. Иссия 43. Пророк приглашает нас жить, а сам живет в солидарности и страданиях. Бытие 8. Пророк отдает приоритет справедливой жизни. Иеремия 22. Мы просим священников, наших п а с т ы р е й и братьев, ясно говорить во время проповедей и во всех тех случаях, когда требуется мужественное свидетельство. Мы просим церковь не отказываться от своей пророческой роли, чтобы средства высказывания и провозглашения привели к способности создавать новую совесть под знаком справедливости, этической и социальной солидарности. Документ не ставил своей целью подчинение социальной реальности или вежливость по отношению к политической власти, которую он считал не просто поддерживаемой кланами, но фактически сформированной схожими целями. Дон Пеппа не хотел верить в то, что клан — это злой выбор, который делает человек, а скорее результат четких условий, фиксированных механизмов, идентифицируемых игангринозных причин. н и одна церковь и н и один человек в этом регионе никогда не был так решительно настроен прояснить ситуацию. Настороженность и недоверие южных итальянцев к созданию из-за его давней неспособности решить серьезные проблемы, с которыми сталкивается Юг, особенно в сфере занятости, жилья, здравоохранения и образования. Подозрения. не всегда безосновательное. В с о у ч а с т и и с каморой со стороны политиков, которые в обмен на поддержку на выборах или для достижения общих целей гарантируют прикрытие и предоставляют услуги. Широко распространенное чувство личной н е з а щ и щ е н н о с т и и постоянный риск, возникающий из-за недостаточной правовой защиты людей и имущества, из-за медлительности правовой системы, двусмысленности законодательных инструментов. что нередко приводит к призыву к защите, организованной кланами или п р и н я т и е защиты каморы. Отсутствие ясности на рынке труда, так что поиск работы – это больше вопрос действий каморы и клиента, чем реализация права основанного на трудовом законодательстве. Отсутствие или несоответствие даже в пасторской деятельности истинного социального образования, как если бы можно было сформировать зрелого христианина, не формируя при этом человека и зрелого гражданина. В конце 80-х годов Дон Пипино организовал марш против к а м о р ы после массового нападения на казармы к а р а б и н е р о в в с а н ч е п р и а н о д е а в е р с а Некоторые к а р а б и н е р ы осмелились разогнать драку между двумя местными мальчиками во время развлекательного вечера в честь своего покровителя. Поэтому десятки людей решили разрушить их штаб и избили офицеров. Казармы Санчеприано спрятаны в узком переулке, и маршалом и младшим капралом некуда было спастись. Сами боссы должны были послать соседских капу подавить восстание и спасти к а р а б и н е р о в В то время все контролировал еще Антонио Барделино, а его брат Эрнесто был мэром. Однако мы, священники Церкви Компании, не собираемся ограничиваться разоблачением этих ситуаций. Скорее, в пределах наших способностей и возможностей мы намерены помочь преодолеть их даже путем пересмотра и интеграции материи и методов пасторской деятельности. Дон Пипино начал подвергать сомнению религиозные убеждения боссов, открыто отрицая возможность какой-либо гармонии между христианским вероучением и деловой, политической и военной мощью кланов. В стране Коморы христианское послание не считается п р о т и в о р е ч а щ и м деятельности Коморы. Если клан действует на благо всех своих членов, считается, что организация уважает и преследует христианское благо. Убийство врагов и предателей рассматривается как необходимое законное преступление. По рассуждениям боссов заповедь «не убий», начертанная на скрижалях Моисея, может быть приостановлена, если убийство совершается по более высокому мотиву, а именно защита клана, интересов его руководителей или благогруппы, а значит и всех. Убийство — это грех, который Христос поймет и простит во имя необходимости. В с а н ч е п р и а н о де Аверса Антонио б а р д е л и н о использовал старый ритуал, который со временем исчез — пунитура, которую Коза Ностра также использовала для создания новых компаньонов. Указательный палец правой руки соискателя укалывали булавкой, и кровь капала на изображение Мадонны Помпейской. Затем его поджигали над свечой и передавали из рук в руки всем менеджерам клана, которые стояли вокруг стола. Если все компаньоны целовали Мадонну, кандидат официально становился частью клана. Религия является постоянной точкой отсчета для Каморы. Не просто примитивным жестом или культурной реликвией, но духовной силой, определяющей наиболее сокровенные решения. Семь и к о м о р ы особенно самые харизматичные боссы, часто рассматривают свои действия как голгофу, поскольку их собственная совесть несёт на себе боль и тяжесть греха ради благополучия группы и мужчин, которыми они правят. В пинетаро Маджоре клан Лубрана заплатил за восстановление фрески Мадонны. Ее называют Мадонной к а м о р ы поскольку самые важные б е г л е ц ы Козано с т р а из Сицилии обратились к ней за помощью. На самом деле не трудно представить Тоторину, Микеле Греко, Лучано Лиджо и Бернардо Провинцано стоя на коленях перед фреской и молящихся, чтобы их действия были п р о с в е щ е н ы а их б е г с т в о з а щ и щ е н о Когда в е н ч е н ц о л у Брано был оправдан, он организовал паломничество. несколько автобусов с верующими в Сан-Живани-Ратонто, д чтобы поблагодарить падре Пио, который, по его мнению, был ответственен за его отпущение грехов. Статуи падре Пио в натуральную величину, а также таракотовые или бронзовые копии Христа с распростертыми руками на Пау де Асукар в Рио-де-Жанейро можно найти на виллах многих боссов Каморы. В лабораториях склада с наркотиками в Скампе часто разрезают по 33 блока гашиша за раз, как в эпоху Христа. Затем они останавливают работу на 33 минуты, перекрещиваются и снова начинают работу. Способ умилостивить Христа и получить заработок и спокойствие. То же самое происходит с пакетами кокаина. Часто, прежде чем их раздают т о л к а ч а м м е с т н ы й капо Благословляют их святой водой из Лурда в надежде, что никто не будет убит, особенно потому, что ему придется лично отвечать за низкое качество вещей. Сила к а м о р ы затрагивает не только плоть и не просто владеет жизнью каждого, она также претендует на души. Дон Пепино хотел внести ясность в слова, значения и ценности. к а м о р а дает название семья, клану, организованному в преступных целях. В котором абсолютная лояльность является законом, любое выражение автономии отрицается, а отступничество и обращение к честности считается предательством достойным смерти. к а м о р ы используют все средства для расширения и укрепления этого типа семьи, даже использование т а и н с т в Для христианина, сформированного в соответствии со школой Слова Божьего, семья означает только группу людей, объединенных общей любовью, в которой любовь означает бескорыстное и внимательное служение, в котором служение возвышает того, кто предлагает ее, и того, кто ее получает. к а м о р а утверждает, что обладает собственной религиозностью, и временами ей удается обмануть не только верующих, но и неопытных или б е с х и т р о с т н ы х пастырей душ. В документе даже была сделана попытка затронуть тему таинств, чтобы избежать путаницы причастия, брака и роли крестного отца со стратегиями Каморы, дистанцировать клановые пакты и союзы от религиозных символов. При одной мысли о таких вещах местные священники в испуге бросились бы в ванну, положив руки на живот. Кто прогонит от алтаря начальника, желающего крестить ребенка компаньона? Кто откажется от праздновать брак только потому, что он стал результатом союза семей Коморы? Дон Пипино был ясен в своих высказываниях. В таинствах, призывающих к р а с н о т в а т ц а не позволяйте выполнять эту роль никому, кто не известен своей христианской зрелостью и честностью в своей общественной и частной жизни. Не допускайте к т а и н с т в а м тех, кто пытается оказывать чрезмерное давление в о т с у т с т в и е необходимого причастия. Дон Пеппино бросил вызов могуществу Каморы в тот момент, когда Франческо Сандаканскиеавоны скрывался в бункере под своей в и л л й в городе, и семьи к а з а л и с ь и враждовали между собой. Цемент и отходы становились новыми границами их империй. Дон Пеппино не хотел играть. Утешающего священника, который сопровождает убитых мальчиков-солдат к их могиле и шепчет м а т е р я м в черном: «Вы должны быть сильными». В интервью он заявил: «Мы должны разделить людей, чтобы ввергнуть их в кризис». Он также занял политическую позицию, объяснив, что его приоритетом является борьба с политической властью как проявлением власти криминального бизнеса. Он будет поддерживать конкретные проекты, реконструкцию и не останется беспристрастным. Политические партии запутались со своими представителями. Часто у кандидатов, поддерживаемых Камурой, нет ни политики, ни партии, а просто роль игрока или должность, которую нужно заполнить. Целью было не победить к а м о р у Как сказал бы сам Дон Пеппино, победители и проигравшие находятся в одной лодке. Вместо этого нужно было понять, преобразовать, засвидетельствовать, высказаться, сделать электрокардиограмму сердца, э к о н о м и ч е с к о й мощи, чтобы понять, как вырвать м у с к у л ы о р г а н а из-под контроля клана. Я ни на мгновение не чувствовал себя набожным, но в словах Дона Пепина звучало нечто, выходящее за рамки религиозного. Он создал новый метод, восстановивший религиозную и политическую речь. Вера в способность ухватиться за реальность и не отпускать ее, пока не разорвешь ее на части. Язык, способный уловить запах денег. Мы склонны думать, что деньги не пахнут, но это верно только тогда, когда они находятся в руках императора. Прежде чем они окажутся между его пальцами, деньги действительно пахнут, как уборная. Дон Пепино трудился в стране, где деньги и с т о ч а ю т запах, но только на мгновение, в момент, когда они извлекаются, прежде чем станут чем-то другим, прежде чем они станут законными. Запахи мы узнаем только тогда, когда наш нос соприкасается с тем, что пахнет. Дон Пепино Диана понял, что он должен держать лицо близко к земле, на спинах и глазах у людей. Что он не может оторваться, если хочет продолжать видеть и показывать пальцем, если он хочет понять, где и как накапливаются деловые богатства, и как начинаются убийства и аресты, вражда и молчание. Он должен был держать свой инструмент — слово, е д и н с т в е н н ы й инструмент, к о т о р ы й мог изменить реальность его времени, на кончике языка. И это слово, неспособное к молчанию, было его смертным приговором. Его убийцы выбрали свидание не случайно. 19 марта 1904 был праздник Сан-Жузеппе, его именины. Раннее утро. Дон Пепино был в зале церковных собраний возле своего кабинета. Он еще не надел свою священническую мантию, поэтому не сразу было понятно, кто он такой. Кто Дон Пепино? Я. Его окончательный ответ. В нейфе эхом разнеслись выстрелы. Две пули попали ему в лицо, другие пробили голову, шею и руки, а одна попала в связку ключей на поясе. Они стреляли с близкого расстояния, целясь ему в голову. Между его курткой и свитером застрял снаряд. Дон Пепино готовился произнести первую у м е с т у дня. Ему было тридцать шесть лет. Рената Натали, мэр-коммунист, к а с а л ь д и п р и н с и п е одним из первых омчался в церковь, где обнаружил, что тело священника все еще лежит на полу. Натали был избран всего четыре месяца назад. Это не было совпадением. Они хотели, чтобы это тело упало вовремя. Также они хотели, чтобы оно упало в период его очень короткого политического срока. Он был первым мэром Касальди-Принципи, который сделал борьбу с кланами своим главным приоритетом. Он даже ушел из городского совета в знак протеста, потому что по его мнению дело сводилось к простому штампованию решений, которые были приняты в другом месте. Однажды к а р а б и н е р ы совершили н а б е г на дом Гаэтана к а р в и н а члена городского совета, обнаружив, что все высшие руководители клана собрались, пока к а р в и н а был на собрании совета в ратуше. С одной стороны, городские дела, с другой, дела посредством города. Единственная причина вставать по утрам, заниматься бизнесом. Он заставляет вас натягивать пижаму и поднимает вас на ноги. Я всегда смотрел на Рената Натали издалека, как вы делаете с теми людьми, которые неохотно становятся символами н е к о т о р о й и д е и приверженности, сопротивления и мужества. Символы, которые почти метафизические, нереальные. а р х е т и п и ч н ы е Я почувствовал смущение подростка, наблюдая за его усилиями по созданию клиник для иммигрантов и выступая против власти семей Коморы, Казали и их операций по переработке цемента и отходов в мрачные годы междуусобиц. Они подошли к нему, угрожали его жизни, сказали, что если он не остановится, его семья будет вынуждена заплатить за его выбор. Но он продолжал высказываться всеми возможными способами, даже вывешивая по городу плакаты, которые рассказывали о том, что решили и сделали кланы. Чем настойчивее и мужественнее он был, тем больше росла его метафизическая защита. Нужно знать политическую историю этого региона, чтобы понять реальный вес таких терминов, как преданность и воля.